Глава 27. Итоги проверки. Проверка началась на рассвете и продлилась до позднего вечера. Мужчины задолго до общей побудки начали исследовать дом, о чем мне сообщила ранее пташка Васила, заглядывая буквально в каждый угол. Даже ко мне в комнату пожелали зайти. Получив согласие, они изучили каждый элемент покоев, проверили женскую уборную, сделали себе какие-то записи и отправились дальше. Ребятам пришлось в очередной раз отказаться от вылазки в лес и на рыбалку. Им предстояла беседа с мужчинами из комиссии. Мне не разрешили их сопровождать, так как, во-первых, официально я еще не числилась управляющей, а во-вторых, была занята беседой с Мариосом. Боясь, что дети могут что-нибудь учудить, не злости от того, что заняться нечем, я отправила их на третий этаж и раздала принадлежности для рисования. За стеной в соседней комнате – разместились Феликс и Марьяна в качестве наблюдающей. Да, и когда она рядом с детям явно спокойнее. Младшие остались под присмотром Мэй, а Диего и Лиена отправились к бабушке Аглай за очередную порцией молочка. А еще, чтобы передать мое предложение, как бы она и впрямь сгоряча не раздала всю скотину деревенским. Лиене и ее мужу я доверяла. Все-таки опыт у них в таких делах имелся. От меня пользы там не будет. Убедившись, что все пределы я прошла в свой кабинет, где меня уже дожидался Мариус де Вильмонс. В отличие от Феликса, он был молод, лет 25, не больше. Разговаривать с ним было очень легко. Я и сама не заметила, как за несколько часов он выудил всю информацию, что была мне известна. Потом очень обстоятельно расспрашивал о дальнейших планах, как я представляю себе работу управляющей, требуются ли, на мой взгляд, какие-то перемены в доме отказников, что я готова для этого сделать, Я рассказывал о своих идеях и задумках, которые еще не воплощены в реальность, и какие шаги уже предприняты для улучшения условий проживания. Мужчина кивал, делал записи и задавал новые вопросы, которым не было конца и края. Как и говорил Мартин, господин Мариус очень заинтересовался идеей обучения детей. Он с горящими от восторга глазами включился в дискуссию, давал наставления по формированию домашнего обучения. Надо сказать, советы были толковыми. Некоторые вещи никогда не пришли мне в голову. Во второй половине дня, сразу после обеда, Мариус и Феликс поменялись местами. Общение с Феликсом было совсем иным. Если в разговоре с Мариусом я чувствовала себя спокойно и легко, то в обществе его коллеги обдумывала каждую фразу, прежде чем ее озвучить. Простой общительный дядька, хоть и немного чопорный, оказался профессионалом своего дела. Его интересовало все. Даже то, каким я вижу дом отказников через несколько лет. Кроме списков с перечнем продуктов, что разрабатывали Марьяна и Лиена, он заинтересовался моей рейтинговой таблицей, которая была только в проекте. Изучил всю нашу документацию по введению хозяйства расходам, которую накануне мне предоставила Лиена. Затем мы вместе обошли каждую комнату в доме, где господин проверяющий указывал, что необходимо выкинуть, починить или заменить новым. Можно подумать, я без этих подсказок не понимала, в каком состоянии находился приют. Лучше бы денег предложили на ремонт. В общем, господа проверяющие вымотали не только меня, но и всех домочадцев. И тем удивительной была их лояльность. Возможно, из-за протекции короля, но, кто знает, оставалось лишь гадать. Со мной подписали трудовой контракт и даже выдали список рекомендаций по работе с трудными детьми. А Мариус де Вильмонс пообещал присмотреть сумму нашего финансирования если к следующей проверке будут хоть какие-то продвижения в плане обучения воспитанников. Предложение меня порадовало. Подобного рода мотивации плюшки не могут оставить равнодушным. Да и вообще, господа проверяющие идут навстречу, а это уже о чем-то договорит. К тому же нам повторно выплатят разворованное финансирование, что особенно грело душу. Уже вечером после того, как проверяющие покинули наш дом, а дети легли спать, было решено устроить чаепитие. Присутствовали все работники, включая Мэй, невзирая на то, что девушка чувствовала себя не в своей тарелке. Ничего, со временем пройдет. Ей в любом случае придется включаться в работу. Ограждать ее от информации проблем я не собиралась. «Сперва спрашивали о делах минувших». Дед Ульх делился подробностями проверки. «Работь под руководством бывшей управляющей. Как вела себя, чем занималась». «Отношения с детьми и сотрудниками, с кем имела близкие связи, кому что известно о родственниках, бывали ли у нее гости». Детей спрашивали примерно о том же самом. Прихватила нить разговора Лиена. «Только более тонко и ненавязчиво», — негромко добавила Марьяна. «Все это напоминало расследование». Остальные кивнули. «Еще интересовались у ребят о жизни в детском доме». «Планах на будущее и мечтах». Угрюмо закончил дед. Судя по взгляду, которым он обменялся с другими сотрудниками, ответы никому не понравились. Лена и Диего выполнили возложенную на их плечи задачу, пообщались с бабушкой Огла и Фролом, который сегодня появился в деревне Беспасенка. Фрол не хотел продавать хозяйство, но мать не оставила ему особого выбора. «К тому же мы предложили хорошую цену. Захочет, сможет организовать такую же ферму», но уже в другом месте ухаживать за скотиной придется самому, бабушка Аглая оставила себе с десяток кур. Пару кос и корова особой породы. Молока она не давала, а вот шерсть у нее была потрясающе мягкая. Связанные из этой шерсти вещи получались очень теплыми и совсем не колючими. Лиена расстроилась из-за того, что не получилось выкупить эту самую пушистую корову, но все же смогла выторговать теленочка, который вот-вот должен был появиться на свет. «Мне лишь необходимо явиться к старости деревни, чтобы подписать документы» и при нем же расплатиться с фролом. Еще необходимо закупить те же самые ведра, фляги и прочую утварь. В штате и расписании тоже произошли изменения. Благодаря тому, что у нас появилась новая воспитательница, Лиена со спокойной душой возьмет под контроль хозяйство. Уход и содержание скотины, переработка сырья и продуктов – все это требует грамотного подхода. Тут придется не только привлекать к работе детей, но и следить за ними и обучать ведению хозяйства. Охранить все это добро где будем?» В разговор вступила Васила, добавляя мне очередную головную боль. «Посуды не хватит, да и погреб маловат». Аналогом холодильной камеры служил холодный погреб скромных размеров, да и тот не мешал бы вычистить и привести в порядок. Уже сейчас он был занят продуктами наполовину, а ведь предстояло еще где-то хранить овощи, мясо и различные зимние заготовки. Места не хватит, так что нужно наш холодильник расширять». И подойти к этому делу следует с умом, иначе может обрушиться дом. Ну и напоследок я подняла тему долгового рабства. Было важно донести всю информацию до старших, чтобы зорко следили за детьми. К нам как-то приезжала швея городская, и отец приглашал девочек к себе в кабинет для снятия мерок. ли я, качая головой. Тогда это не вызвало подозрений. Мы даже порадовались, наконец-то управляющая делает что-то хорошее для детей. Но что-то у нее там не срослось, и обновок дети не дождались. Мэйна это лишь пожала плечами. Случай она помнила, только вот в кабинете ее попросили покрутиться так и сяк, а женщина сделала какие-то записи, и ни о каких деньгах речи не было. «Что же это получается?» – ахнула Васила, хватаясь за голову. «Это она так товар показывала? Да как таких людей земля носит?» Проверяющие Мариус и Феликс уже знали о странном случае. Но для меня оставалось загадкой, как они себя поведут. Все же речь об отказниках? Так что вспоминаем, что береженного Бог бережет, а спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И приходим к выводу, что хорошая защита однозначно требуется. Встречу с артефактором не стоит откладывать в долгий ящик. Одной мне не справится. Мало того, что очень много дел, которые нужно решить в сжатые сроки, так завтра еще должны приехать маги лесорубы, коллеги Мартина. Пора делегировать задачи. Хозяйством будут управлять Лиена и Диего. Они в этом разбираются получше многих. Да и воспитанники их слушаются. Проблем возникнуть не должно. И к кузнецу в соседнюю деревню за утвре могут съездить без меня. Васила не только займется обучением детей кулинарии, но и подготовит список инвентаря, что потребуется для уроков. Мэй будет на подхвате у Марьяны помогать женщине следить за детьми, набираясь опыта, навыков и ответственности. А мне завтра нужно решить кучу вопросов. перво-наперво! Заключить сделку с Фролом, а затем встретиться с Артефактором. Еще нужно успеть провести два собеседования с женщинами, которых посоветовала Васила на роль швеи, и напоследок обсудить условия с магом-лесорубом. Если, конечно, он приедет. Уснула я, кажется, еще до того, как голова утонула в мягкой подушке. Всю ночь за окном лил дождь и громыхал гром. А в такую погоду мне всегда спалось особенно сладко.